Часть 2. На следующий день после происшествия с трусами Сорота проснулся от шлепка Сахи и пошёл, как обычно, с мастерой Нанами в школу. Вот только, как обычно, длилось до тех пор, пока он не открыл шкафчик для обуви. Поверх сменной обуви лежал не самый обычный предмет – бледно-розовый конверт. Красивым девичьим почерком на нём было написано «Канди Сороти сама». Неужели ему снился сон? Не веря в реальность происходящего, парень взял конверт и проверил обратную сторону. И меня отправителя не нашёл. Решив, что вместо бесполезного гадания лучше прочесть содержимое, Сорота аккуратно оторвал печать в виде сердечка. И достал из конверта карточку с посланием. «Приди, пожалуйста, на крышу после уроков. Наверняка оно самое...» Любовное письмо, да? Чуть не подпрыгнув от неожиданности, Сорота поднял голову. По сторонам от него стояли масяры и нанами. Их взгляды так и приклеились к карточке с посланием. Да по-любому оно самое. «Оно самое?» Юка подкалывает. Озвучил наиболее правдоподобную догадку воротом: «Ты какой-то больно радостный. А ты, похоже, не в духе Айома-сан». «Да нет. То, что ты получаешь от кого-то любовное письма, меня не касается». «По её виду не походило, что не касается». А что до Массера, она глазела на Сороту и постепенно приближала к нему лицом. Давила на него молчанием. «О, братик!» И тут нарисовалась синергичная Юка. Но взгляды Сороты и остальных устремились не на Юка, а на человека позади неё. Там стояла Хасы Кана, с которой Сорота накануне столкнулся. Юка, заметив их реакцию, с гордостью представила девушку. «Это моя общежная подруга, Канатян, и мы в одном классе». Именно они Юка говорила в день церемонии поступления, когда нахваливала общажных друзей. «Она здоровски выступила на церемонии, правда, Канатян?» «Ага, знаю, мы тоже слышали». Их троица довелось посетить церемонию поступления. «Приятно познакомиться, я Хасакана. Она вежливо, хотя и немного церемонно поклонилась. «Ага, мы вчера виделись, но рад знакомству». О правда? Братик виделся с Каной -тян? Юкой поочередно смотрела на Сороту и Канну. «Прошу прощения». Канна посмотрела с недоумением. «Но мы типа столкнулись». «Прошу прощения». Надеюсь, что так она его вспомнит. Сорота напомнила проишедшим вчера. Но Канна отреагировала той же фразой. «Странный братик. А так ты увидел, какая он миленькая и подкатил к ней? О, красотка, мы с тобой нигде случайно не виделись». «Нет, вряд ли». «Ах, разве? Прошлой ночью мы виделись в моём сне! И всё в таком духе!» Приторно до тошноты. Где она таких фраз нахваталась? «Это письмо». Канна обратила внимание на конверт в руке с Оротэ. «Что? У братика любовное письмо?» «У Йока всё на лице написано». «Юкотян, это не от тебя?» Мастера Нанами быстро проверили его версию. «Нет, но планировала». «Ясно, значит нет». Сороте не показалось, что Юка врет. Если бы дурочка попыталась, он бы тут же понял. А раз так, поиски отправителя возобновились. Старший брат Канда-сан популярный, да? Выдала без какого-либо интереса Канна. И в ее глазах, которые смотрели на Сороту, почему-то был лютый холод. Канда-сан, пойдем уже. Мы опаздываем. Уважаемая сумпай, прошу прощения. Хм, подожди, канна Я же говорила, можно звать меня Юка. Юка вслед за быстро ушедшей Каной направилась в сторону кабинета первогодок. Сорота, мастер и Нанами остались втроём. Их взгляды снова скрестились на любовном письме. Да-да-да, допустим, -да -да Кондакун. Ч-чего? Сорота выговорил с трудом, как и Нанами. Что это любовное письмо? Допустим. Если пойдешь на крышу. Если пойду?» Тебя там будет ждать миленькая девушка. Ну. Если так будет. «Но это ты...» Она пыталась продолжать, но слова застревали в горле. «Ты...» «Начнешь встречаться...» Фразу вместо «Нанами» закончила Масером. «Не то, чтобы мне раньше признавались, потому не знаю. Да и неизвестно, кто там будет». «Об этом я не спрашивала». «Давай представим, что я начал встречаться. Что тогда будет?» В равной степени Сорота адресовала вопросы самому себе. «Будет неприятно...» Заявила Массера до того, как Сорота успел решить для себя. «Мне тоже. Будет неприятно, наверное. Так просто это не переживу». След за Массера пробурчало нечто непонятное на нами. «При нашем раскладе неприятно будет походу мне». И тут прозвучал звонок, оповещая о начале классного часа.